Я через силу заставила себя сосредоточиться на работе, как вдруг вздрогнула, услышав обезличенная «девушка». Этот голос теперь не спутаешь ни с каким другим. Поворачиваясь в сторону второго столика и, натянув предупредительную улыбочку, направляюсь к нему. Пока иду, сердце работает с перебоями. Я чувствую себя скованно из-за задумчивого взгляда, лениво скользящего по мне. Мужчина хоть и смотрит на меня,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 Ну и пошел к черту, буркнула обиженно, но тут же спохватилась и прикусила язык. Господи, совсем шибанулась. «Что — Что? — нахмурился блондинистый гад, слава богу, не расслышав мои бредни. — Не, ничего, — отмахиваясь, натянуто улыбнувшись и в то же время вздыхая с облегчением. «Ничего — Ничего, — уточняет он со смешком, вгоняя меня в краску стыда. — Ничего! —